Глава 58. На третий день после операции пациентка по имени Александра Александрова покинула госпиталь. Ее лицо по-прежнему прикрывали темные очки и плотно завязанный платок. За воротами госпиталя ее никто не встретил, но девушка, тем не менее, говорила с кем-то. «Подъезжать не надо, ждите, где стоите». Она прошла вдоль забора, свернула за угол, пересекла улицу и вошла во двор. Там она увидела немытые жигули с заляпанными грязью номерами. Она подошла к машине и уселась на заднее сиденье. Антон Самородов вывернул шею из-за руля и широко улыбнулся. Санат, расположившийся в переднем кресле, даже не открыл глаза. Он словно дремал, хотя именно с ним общалась Сана по пути. «Привет, Уголек! Ты как?» Волнуясь, спросил Самородов. Вместо ответа Сана сняла очки и столкнула платок на шею. Некоторое время она демонстрировала левую часть лица без изъянов, а затем медленно повернула голову правой стороной. Там, где раньше в щеку врезалась борозда безобразного шрама, виднелась красная, чуть припухшая, гладкая кожа. Антон молчал, округлив глаза и приоткрыв рот. Смущенная Сана поспешила объяснить. «Контраст пока заметен, но врач обещал, что через неделю все пройдет». Улыбка на лице Антона стала еще шире. Он промолвил. «Ты такая красивая!» Потом спохватился, что его не так поняли, и стал оправдываться. «Уголек, ты раньше тоже была красивая. Необычно красивая. Не такая красивая, как все, а особенная. Да и не уголек ты теперь. Ты... ты сейчас...» «Лучше помолчи», — взмолилась Сана, останавливая словесный поток. «Оба помолчите», — потребовал Санат. «Твой хирург тебя фотографировал после операции?» «Да, сказал, что для Трифонова. Я не могла возражать. Арбелин вложил фотографию в конверт и передал медсестре, чтобы отправила почтой. Надо перехватить письмо». «Я уже думала, но все равно, рано или поздно, Трифонов узнает об операции». «Узнать-то узнает, но...» Санат покопался в бардачке и нашел снимок девушки, взятый с могилы. «Пусть думает, что ты теперь такая. Я загляну в госпиталь». Через полчаса он вернулся. Антон, переместившийся к Сане на заднее сиденье, смущенно отодвинулся от девушки. Санат упрекнул сестру. «Даже не волновалась за брата. Я с ней общаюсь, а они тут обжималки устроили». «Удалось?» – спросил Антон, возвращаясь за руль. Вызвал медсестер на экстренную политинформацию голосом Порторга и заменил фотку в конверте. Он протянул украденную фотографию Сане. «Держи, на память». Сана оценила свой внешний вид после операции. Когда-то она и помыслить не могла, что наступит день, и она увидит на месте безобразного шрама розовую, адутловатую кожу. Но сейчас ей хотелось большего. Она порвала снимок и заверила. «Через неделю я буду лучше». «А нас через неделю не будет в Москве. Погнали на юг!» махнул рукой Санат. «На юг? У вас какие-то планы?» заинтересовалась Сана. «Прочь от прошлого!» ответил лозунгом Санат. «К чертям собачьим скучную работу!» Поддержал его Антон, переключая рычаг скорости, и подмигнул в зеркало. «На Кавказе много богатых деляк, а мы поиздержались!» «Что ты задумал?» — насторожилась Сана. «Расслабься, ты будешь рядом со мной и с братом!» «И все-таки...» — настаивала девушка. «Можно старые фокусы повторить или что-то другое придумать. От ваших способностей голова идет кругом!»